Религия и философия. Постепенно на смену мифу приходит религия. В чем разница? Ведь и в мифах упоминаются боги, и религии связаны с поклонением им же. Но на самом деле разница есть. Во времена мифа человек считал, что боги живут в одном мире с ним. Да, верховные божества обычно обитают где-то в особом сакральном месте, на горе, на верхних ветвях мирового дерева и так далее но они в любой момент могут вступить в контакт с человеком. Более того, в мифах большинства народов есть истории о том, как смертные женщины рожали детей от богов, а богини, соответственно, имели детей от обычных земных мужчин. Идя в лес или засеивая поле, люди обращались к богам природы и урожая и могли незамедлительно получить от них ответ. Иногда боги даже принимали участие в человеческих войнах, Вспомните историю о Троянской войне, когда боги Олимпа перессорились, поддержав ту или иную сторону. По существу, боги в мифе отличались от людей только бессмертием. Совсем иные отношения между людьми и богами или богом складываются, когда на смену мифу приходит религия. Бог отныне не проживает в одном мире с людьми, он стоит неизмеримо выше. Контакты человека с богом строятся не напрямую, через особых людей – пророков, праведников, святителей. Если в мифологическом мире завоевать покровительство божества можно было, принеся ему жертвы, почтив его песнями и танцами, то теперь человек должен строить свою жизнь в соответствии с определенными правилами – догматами, которые неоспоримы для любого верующего человека. Конечно, невозможно провести жесткую границу между мифом и религией, Более того, какое-то время они существуют параллельно, а религиозные представления многое воспринимают из древнего мифа. Так, например, у древних египтян почитался бог Осирис. Согласно легенде, он был предан и убит своим братом Сетом, но супруга Исида воскресила своего мужа, и он стал богом возрождения, жизненной силы и судьей в загробном мире. И сейчас многие ученые считают, что, например, христианство унаследовало многие черты древних религий, хотя бы ту же идею о смерти и последующем воскресении. А многие религиозные обряды – это переделка древних мифологических воззрений. Например, сжигании свечи в храме пришло на смену древнему жертвоприношению. Мифы об умирающем и воскресающем божестве или об уходящем и возвращающемся – были у многих народов мира. Например, у финикийцев почитался Томус, у хетов – Телепину, у древних греков был культ Адониса, возлюбленного Афродиты, который был убит на охоте диким вепрем и воскрес в качестве покровителя природы и весеннего цветения. Проходит еще несколько столетий, и на смену мифологическому и религиозному сознанию приходит философское, научное. Теперь человека уже не устраивают те объяснения, которые давали мифы и религиозные предания. Он хочет получить доказательства. Философию, родившуюся в Древней Греции, называют матерью всех наук. Само слово «философия» переводится как «любовь к мудрости». И первоначально она включала в себя практически все области научного знания от астрономии до математики, от этики до ботаники. Конечно же, появление науки вовсе не означало полной отмены религии. Ведь, как известно, и в наши дни существует точка зрения, согласно которой вполне возможно совместить веру в Бога со строительством адронных коллайдеров и полетами в космос.